окружение, которым пользовались карбонарии в целях конспирации, их аристократические союзы и показная дружба с представителями римского духовенства и высокой австрийской полиции говорят о большом политическом опыте карбонаризма. В Милане, в большой опере Ла Скала, где богатые люди и представители старого итальянского дворянства имели собственные ложи, была ложа Лодовика Брема. Это был сын католического духовника, вице-короля Италии. Он собирал у себя в гостиной представителей тогдашнего света. У него бывали германские философы, английские путешественники, испанские революционные генералы, попавшие в опалу. У него бывали итальянские поэты Монти, Пеллико и другие. У него в ложе, состоявшее из пяти комнат, из которых только одна Примыкала к зрительному залу театра, каждый вечер собирались лучшие люди Милана, и пользуясь высоким общественным положением Лодовико Брема и некоторых его гостей, говорили свободно, не оглядываясь на представителей австрийской полиции и на папских шпионов. Там же бывал Анри Бейль Стендаль, только что начинавший свою литературную карьеру, быстро сросшийся с интересами итальянского народа, и кинувшийся в объятия карбаноризма ему мы обязаны сведениями о многих деталях, рисующих образ поэта и интересы его в Италии. Образ Байрона, нарисованный пером неподкупного художника-реалиста, чрезвычайно ценен. Свои воспоминания о Байроне Стендаль писал через 6 лет после смерти поэта, в год, когда озверелая английская реакция клеило этого величайшего гражданина своей страны как сатаниста и врага человеческого рода. По дороге из театра при свете факелов по ночным улицам Милана до маленькой гостиницы Адда на кровле гигантского острова верха в сотканного из мраморных кружев Миланского собора развёртывались их беседы о судьбе Италии. В Дерзиянской библиотеке Байрон с увлечением читал письмо дочери папы Александра VI Лукреции Борджа кардиналу Бембо. В галерее Брэра он впервые почувствовал увлечение итальянским искусством, особенно живописью. Ознакомление с жизнью Италии столкнуло Байрона со странным поведением некоторых влиятельных людей. Так было с известным итальянским поэтом Монти. Старый поэт Монти читал в присутствии Байрона поэму Маскерриана, посвящённую итальянскому поэту-атеисту, политическому деятелю и математику Ларэнцо Маскерони, умершему в 1800 году. Маскерриана, написанная Монти, была проникнута республиканским духом и той особой риторической высотой прекрасного итальянского стиха, которая в устах Монти обладала способностью заражать слушателей высокими чувствами, несколько не будучи выражением авторского мира созерцания. Байрон с наслаждением слушал звучные итальянские стихи, хотя и казалось ему странным, что конец поэмы посвящён египетскому гению Наполеону, изображённому простым гражданином, солдатом свободного народа, который громит беспутных тиранов и разбивает цепи плачущих народов. Египетский гей Небонапарт в 1816 году уже проживал в качестве заштатного императора на острове Святой Елены, и в памяти Италии он оставил главным образом осиротевшие семьи, списки контрибуций, ограбленные галереи и продажу смолотка Ламбарда в Венецианской области. Байрон обратил на это внимание Монти. Байроны возражали, что с уходом французского оружия, с водворением иезуитского ордена, папская полиция запрещает освещение вreme улиц и принесённое Наполеоном оспа прививание, считая, что эти якобинские выдумки опасны для авторитета Римской церкви. Всё это заставляет оценивать положительно пребывание наполеоновских войск в Италии.